Глава двадцать пятая Пустоши краймора. Трой спустился при первых лучах рассвета. Тот, кто полночи трещал костями и чавкал, к этому времени ушел. Собака-медведь не показывался, других желающих подкараулить под деревом не нашлось. Но все может быстро измениться, так что не стоит задерживаться на гостеприимной сосне. Вчерашний монстр обнаружился в ближайших кустах. Ну, как обнаружился? Не в целом виде. Далеко не в целом. Кто-то растерзал его тушу, замусорил всю округу клочьями шерсти и брызгами крови. Развесил по ветвям омерзительные обрывки многометрового кишечника. Неизвестно, что за хищник постарался, но он даже массивный череп не поленился разгрызть, после чего сожрал мозг. Должно быть любитель таких угощений, вон, ни единой крупной кости не уцелело. Тоже расколоты и высосаны досуха. Тут все провоняло кровью, а такой запах далеко разносится, и многим интересен. Трой помчался прочь со всех ног. Надо успеть как можно дальше убраться от этого места до того, как заявятся любители падали. То, что в край моря они опаснее, чем где бы то ни было, сомневаться не приходится. Но поспешность тоже может навредить, и потому Трой вскоре сбавил темп. Начал продвигаться с куда большей осторожностью. Красоты здешних скальных замков после пережитого вчера перестали привлекать. Теперь он не обращал на них внимания. Прошляпить приближение второго когтистого чудовища или того, кто их кушает ночами, не хотелось. Лишь удалившись на Лигу, а то и на полторы, хлопнул себя по лбу. Поторопился он. Надо было покопаться в останках чудовища, ведь измененные животные мора могут представлять немалую ценность, точнее, некоторые части их тел. Особенно это касается редких и опасных существ. Так что с погибшего монстра можно было поживиться чем-нибудь ценным, а деньги сейчас не помешают. С другой стороны, чем? Он понятия не имеет, что за зверь и насколько интересен алхимикам. Может, его огромные когти годятся для изготовления амулетов. А может, они не более чем пустая безделушка, вроде моржового клыка. То есть, как бы, продать можно, но разбогатеть на таком непросто. Даже самые нищие рашниры таскают с собой одноразовые определители магии. После активации такие амулеты работают недолго. Надо успеть поднести их к различным частям туши, следя за реакцией. Реагируют они исключительно на участки, где ощущается магия. И тогда доставай нож и начинай свеживать. Зачем опытным Решмерам такие штуки? Да все по той же причине, что и многое другое. Краймор почти не исследован. Большая часть обитающих на нем тварей не описана. Что от них можно получить, никто не знает. У Троя нет определителей магии, и потому он правильно сделал, что не задержался под деревом. Ведь понятия не имеет, какие части туши представляют ценность, а какие бесполезны. К тому же хищники Краймора, поедая друг дружку, в первую очередь интересуются все той же магией, если из печени какого-нибудь чудовища можно создать ценный эликсир, не сомневайтесь, что ее жуют в первую очередь. Когда-нибудь трое обзаведется определителями магии и найдет столь ценный трофей, что сможет купить для себя свободу. И не только для себя будет правильным отобрать у церкви всех товарищей. Хотя, если вдуматься, они церковникам ничего не должны. Ведь именно из-за того, что те сильно экономят на морских перевозках, оказались в столь отчаянной ситуации. Вот только церковники считают иначе. Рашмир должен отработать положенный срок, честно выполняя приказы клириков. Или заслужить прощение ценной находкой. А до той поры его будут держать в узде, Каждые несколько месяцев человек пепла должен показываться на глаза клирикам. Те деактивируют контролирующий яд и вводят новую его дозу. Если задержаться, не вернуться до истечения срока, умрешь. Так что сбежать не получится. Процедура отрабатывалась не одно десятилетие. Трой найдет то, что купит свободу. Он не собирается годами вкалывать на тех, кто лишили его памяти. Рельеф земель Краймора сложен и непредсказуем. Только что трой то поднимался, то спускался, пробираясь через нагромождение холмов, местами даже по скалам карабкаться приходилось. Предпочитал камни заросшим густыми кустами низином. И вдруг впереди открылась плоская, как днище гигантской сковороды, равнина. Контраст разительный. Он даже замер от удивления. Присел на склоне, занялся наблюдением. Любое изменение может принести новые угрозы. Надо выявить их как можно ранее. Тесеркулы не видно, но это не означает, что ее нет. По некоторым контрастным участкам можно догадаться, что местами концентрации пепла не из низких, а и хищные растения это любят. То есть от этих пятнышек лучше держаться подальше. Местость не такая уж ровная, как показалось при первом взгляде. Там и сям темнеют какие-то непонятные провалы. Не слишком обширная, но дно просматривается не везде. То же самое можно сказать о долине причудливо извивающегося ручья. Там даже обширным заросем тисеркулы есть где укрыться. Хотя сомнительно, что она настолько хитра, что способна выбирать именно такие укромные уголки. На равнине, где навечно остался стрейкер, обычной травы практически не было. Выглядела она там жалко. Отдельные, почти сухие пучки там и сям, редкие скромные полянки. Сама Тесеркула предпочитала расти на голых глинистых проплешинах. Нормальную почву она недолюбливала. Возможно, это связано с ее образом жизни. Составляющие основу рациона гигантские черви могли обитать именно там. Глинистых проплешин впереди не видно. Хотя, если напрячь глаза, далее просматривается что-то знакомо-подозрительное. Цветастые поросль лишайников, или что-то на нее похожее. Но слишком велико расстояние. Точно сказать нельзя. Куда больше привлекает нечто другое. россыпь медленно движущихся точек вдали. Одна, две, шесть неведомых созданий. Судя по тому, что их удалось заметить на таком расстоянии, немаленькие. Но более о них сказать нечего. Для разглядывания деталей надо подойти поближе. А подходить не хочется. Трой не очень-то доверяет обитателям Краймора. Достал из мешка несколько запеченных раковин, съел одну за другой, запил немудреный завтрак водой из кожаной фляжки. На вкус неплохо, и осталась еще одна порция. А потом надо будет что-то решать с едой, или ноги протянет от бескормицы. В мокрую траву завернуты три десятка самых увесистых устриц, но они живые. Есть их сырыми как-то не тянет. Хорошо бы развести огонь, но здесь небезопасно. Кто угодно может пожаловать на отблески пламени или запах дыма. Кстати, с тем собакой-медведем все же сглупил. Можно было прихватить чуток мяса, неведомый монстр оставил достаточно для того, чтобы трое хватило на несколько недель. Хотя, опять же, не хочется давиться сырым, все та же проблема с огнем. Самые простые вещи на крайнем юге могут вылиться в неразрешимую проблему. Ничего более не заметив, спрятал флягу, забросил мешок на плечо, направился вниз. Проходя через линию сосен, спугнул очередного полосатого зверька. Тот с паническим свистом умчался при его приближении. Скорее всего, последний. Далее начинается равнина, а эти пушистики не уходят далеко от хвойных деревьев. Животные оказались куда огромнее, чем показалось поначалу, страшно смотреть даже издали, но при этом они безобидные. Пусть Трой увидел их впервые, но по описанию сэра Тронилерса нетрудно догадаться, что это мастодонты. Слишком уж характерный облик, неповоротливые, с толстыми ногами-бревнами, огромными ушами-лопухами, длинными изогнутыми бивнями, плеткой-хвостом и гибким подвижным хоботом. Хотя поклясться в том, что это именно мастодонты, Трой не мог. Вроде бы на крайнем юге есть еще какие-то мамонты, похожие на тех, чуть ли не один в один. Отличие только в горбу под шеей и роскошной косматой шерсти. К тому же живут они под самыми ледниками. Но не факт. В голове путаются спешно рассказанные лекции. Слишком много материала рыцарь пытался дать за короткое время. Да и с мастодонтами не все так просто. Вроде как их несколько разновидностей, и никто не знает точно, сколько именно. Визуально различаются размерами, степенью кривизной бивни и прочими деталями зубного аппарата. Но если верить сэру Тронилэрсу, как бы сильно они ни разнились, все равно их объединяет самый важный для Крайнего Юга признак. Они миролюбивы. Не путайся у них под ногами, и гиганты тебя не тронут. Им не нужна ни твоя магия, ни мясо. Издали посматривая на поведение стада, Трой обратил внимание, что четыре взрослых зверя все время держатся по углам квадрата, в центре которого два молодых мастодонта уминают высокую траву и нежные верхушки кустарников. Этих шкетов явно защищают старшие сородичи, то есть равнина не так безопасна, как кажется на первый взгляд. Впрочем, Трой и без мастодонтов это знал. В очередной раз, покосившись на стадо, замер. Перед глазами промелькнула картинка из прошлой жизни. Изумрудно-зеленые заросли столь пустые, что протяни в них руку и не разглядишь пальцы. Вот ветви зашевелились. Из них показался смешной зверь, похожий на крошечного мастодонта. Весело размахивая хоботком, бросился по направлению к Трою. Но тут из дебрей донесся звук трубы. По-другому это назвать было сложно. Детеныш остановился, развернулся, также забавно понесся назад. В голове всплыло слово «слоненок». Странное, такое он до этого не слышал, и сэр Трани вроде бы ничего не говорил о слонах. Растительность в воспоминании на вид неестественная, будто дело происходит в зараженной пеплом местности. Или он ошибается, и просто климат другой, с обильными дождями и плодородной почвой. Как Трой не старался, ничего более выдавить из памяти не смог. Все равно обрадовался, ведь из таких маленьких воспоминаний со временем могут начать складываться серьезные. Он очень на это надеется и ничего не забывает. Все когда-нибудь пригодится. В это надо верить. К полудню Трой добрался до очередного ручейка. Мелкий, чистейшей холодной водой и живописными берегами. Таких немало встретилось по пути, и все были похожи друг на дружку, как братья-близнецы. Здесь пейзаж, помимо всего прочего, Украшался скелетом мастодонта невообразимых размеров. При жизни это животное было такой высоты, что страшно представить. Должно быть, могло засунуть хобот в окно третьего этажа, и для этого ему бы не пришлось вставать на задние лапы. Если трой и преувеличил, то совсем чуть-чуть. Кости на вид целые, но кое-каких не хватает, валяются поодаль. Или в процессе дележки, туши, падальщики поработали... Или тут случаются серьезные паводки или половодья. Утолив жажду, Трой сменил воду во фляжке, перебрался на другой берег, миновал недолгий пологий подъем, остановился перед спуском, вздохнул. Худшие его опасения сбылись. Далее, правда, расстилается хорошо знакомая Лишайниковая долина. Нет, неправильно, не Лишайниковая. Перед ним самый настоящий Лишай, распухший и омерзительно гнойный. Дело здесь вовсе не в лишайниках, они ведь ничем не угрожают. Есть вещи пострашнее, куда ни плюнь, попадешь в тесеркулу. Сэр Тронилерс, конечно, предупреждал, что этой пакостью местами поросли огромные пространства, но Трой подспудно надеялся, что она осталась в прошлом. Вместе с обожающими ее трейсингами, единственными существами, которые могли бродить по хищным зарослям без опаски. Хотя не факт. Могут быть и другие. Ведь сэр Транилерс успел рассказать далеко не все. Как бы там ни было, Трое это не дано. тисеркула убьет его. Едва он ступит на землю, которую контролирует ее стремительно атакующие стебли. Значит, снова придется красться, стараясь контролировать все стороны света одновременно. Устраивать остановки, скрываться за камнями, слушать и смотреть, пытаясь заметить любую несообразность, который выбивается за рамки привычного, и, что самое неприятное, сколько он не вглядывался вдаль, конца края зараженной территории, не заметил. Лишайниковая равнина кажется бесконечной. Может попробовать ее обойти, но к югу зараженная зона загибается параллельно изгибу ручья, то есть там ему придется возвращаться на запад, терять бесценное время, податься на север. Где-то там побережье, неизвестно, насколько он от него уклонился. Если не будет преград, вроде черных скал и снующих возле них неведомых созданий, оставляющих угрожающие выглядящие следы, можно попробовать пробраться по пляжу, или лучше по мелководью после отлива. Уж на дне морском тесеркулы точно нет. Да и трейсинги не станут там строить свои круглые шалаши. Минус лишь в том, что там никаких укрытий не будет. Трое смогут без помех разглядеть издали. Но отсутствие циркулы превышает все минусы. Решено, пойдет к побережью. Плохо, что не по пути, но он с самого начала знал, что не везде получится придерживаться прямой дороги. Трейсингов было четверо, и Трой уже промчался не менее третьей лиги, пытаясь оторваться от погони. Пока что успеха не добился. А ведь начиналось все прекрасно. Не успев добраться до моря, он разглядел холмистую гряду, которая пересекала зараженную пустошь с запада на восток. Судя по богатой зелени, обильно покрывавшей ее склоны, пепла там немного. Скорее всего, эти циркулы нет. То есть можно добраться до этих возвышенностей и пройти через опасную территорию поверху. Уж очень не хотелось сделать обход. Так он сэкономит кучу времени. Ну и пошел на свою голову. Трейсинги выскочили неожиданно. Все его разглядывания и прочие ухищрения не помогли. С виду молодые особи, но устраивать свалку с таким числом противников не в его интересах. К тому же у него уже был печальный опыт, и он запомнил, что первыми на глаза показываются самые молодые и бестолковые. Как бы испытывают свои воинские таланты. Убьет он их или искалечит, следом, скорее всего, появятся другие. В том числе и матеры. Нет, драться нельзя ни в коем случае. Только бег. Очень быстрый бег. С бегом тоже не все ладно. Нельзя мчаться без разбора. Одна ошибка, и ты окажешься на обеденном столете Сиркулы. Может, это и лучше, чем попасть в лапы озабоченных зеленокожих карликов, прыгающих кузнечками. Но все равно перспективы не ахти. Потому Трой не мог развить достойную скорость. Погоня дышала в затылок, иногда он рисковал, проскакивая в опасных местах или даже почти полностью игнорировал хищное растение. Пока что ему это сходило с рук, но особо не помогало. Потому как трессинги вообще игнорировали кустарник, бежали себе по прямой и горе не знали. Впереди сплошная поросль, а Трую надо именно туда, ведь это кратчайшая дорога к спасительному склону. Не факт, что там погоня отвяжется. Но ему больше не придется отвлекаться на выискивание эти К тому же для старших зеленокожих не будет убежища, где они могут до поры скрываться, незаметно наблюдая за успехами молодняка. Но нет, пустошь его не пускает. Дорога перекрыта стеблями. Резко развернулся влево, помчался в просвет межзарослей. Он опасно сужается, но чуть дальше за тесниной тянется чистая поляна. Надо до нее добраться. С таких мест обычно открывается несколько дорог. Трой уже неплохо здесь освоился, знает, что к чему. Один из трессингов не успел среагировать на неожиданный маневр. Проскочил несколько шагов и, должно быть, со злости метнул вслед Трой дротик. Уже не первый раз, но, в отличие от предыдущих, с частичным успехом. Угодил между лопаток. Ощутимый удар заставил пошатнуться. Но и только. Даже кожу не поцарапало. Однако рано или поздно в него могут попасть серьез. Если опять в тело, не страшно. Грубое деревянное острие не пробьет кольчугу рыцаря. Плохо, если прилетит в незащищенное место. Рану нанесет небольшую, но не стоит забывать о том, что это оружие они иногда смазывают парализующим ядом. Вот тогда точно хана. Хоть бери и на остатках сил прыгай в плотоядные заросли. Сбоку взметнулся спрятанный под землей стебель. Ударил с немыслимой быстротой. Но у Сесеркулы оказался не такой уж хороший глазомер. Промахнулась. Да и тяжело ей пришлось. Шанс был, но мизерный. Лишь на миг и самым кончиком могла дотянуться. Второй придерживается самого безопасного пути. Ни на шаг от него не отклоняется. И на краю зоны поражения пребывал столь недолго, что сердце не успело один удар сделать. Но заросли близко, опасно близко и слева и справа надвигаются. Вот еще один куст атаковал, но слишком поторопился, у него даже шанса не было. Все, трой на безопасной поляне. Теперь развернуться в прежнем направлении и ходу к холмам. К ним протягивается широкий коридор между массивами тисеркулы. и почва покрыта пучками травы. Хищный куст не любит прятаться в таких местах. Только почему под ногами задрожала земля? Будто сотни голодных стеблей разом спешат выбраться на поверхность и ударить остриями, пронзить тело беглеца со всех сторон, втупиться шипами, потянуть, разорвать в клочья. Да что здесь вообще происходит? Может, это просто землетрясение? Трой, перепрыгивая через возникающие перед ним провалы и трещины, не снижая скорости, вынесся на спокойную землю и только тогда рискнул обернуться. Очень вовремя. Успел увидеть, как из глинистой почвы отравленной пустоши вырвался пучок мясистых щупалец, поверх которых на длинном склеском степле блестел округлый глаз. Трейсинги, до этого момента неутомимо преследующие человека, тут же позабыли об охоте и испуганно прыснули в разные стороны. Но недостаточно быстро. Одного ухватило прытка прыткое щупальца, подтащило поближе, следом накинулись остальные, а со всех сторон, потянули под землю. Будь трой чуть помедленнее, его бы ждала такая же участь. Больше он не оглядывался до самых холмов. И, добравшись до подножия, тоже не стал поворачиваться. Бежал выше и выше, пока не начал задыхаться. За время бегства немало сил потратил. Ускоренный подъем его доканал. Наконец позволил себе развернуться. Присел, упер ладони в колени, жадно дыша уставился вниз. На полянке, где нашел смерть один из преследователей, тишь благодать. Даже не видно, что там кто-то как следует покопался. Кто бы не выпускал тещу щупальца. Маскироваться он мостак. А это кто-то мочится левее? Ба, да это же наши старые знакомые трейсинги. Только не прежний четверка, а целый десяток. И движутся целенаправленно, по одной прямой. Если эту прямую продолжить дальше, она уткнется в ботинки трое. Все понятно. Гаденыши не отказались от идеи его догнать и решили сделать это куда большими силами. Он и с прежней четверкой не мог сладить, а уж с такой оравой и говорить не о чем. Ну и ладно, продолжим игру в догонялки. Он опасно выдохся, дыхание сбито, но и для них ситуация изменилась не в лучшую сторону. Предстоит гонка на равных, тисеркулы больше не будет. То и строй вправе выбирать дорогу не оглядываясь на наличие препятствий, которые непреодолимы исключительно для него. Здесь, на холмах, все одинаково. С этими мыслями он, тяжело дыша, добрался до вершины и сплюнул тягучую слюну, забившую рот. Странно, почему-то думал, что способен без проблем пробежать куда больше. Возможно, тяготы путешествия в ящике и последующие неприятности сказались на физической форме. Ну да ничего. Дальше тянется короткий отрезок, где можно мчаться сверху вниз. Вот тут он от них слегка оторвется. Не такие уж они шустрые. За спиной послышался непонятный, свистящий звук, сменившийся оглушительным хлопанием. Затылок обдало невесть откуда взявшимся порывом резкого ветра. А затем по голове ударили с такой силой, что сознание погрузилось во тьму мгновенно. Его будто задули, как задувают огонек тонкой свечи.